Третье. Вечерня прошла так быстро, что Алешин, глядя на окружающих его детей, старушек и того старика, который разрыдался после исповеди, понял, что надо подойти к кресту, который отец Владимир давал поцеловать всем, кто подходил к нему. Улыбаясь как давнему, хорошему знакомому, отец Владимир сказал «Сейчас на ужин, а потом в актовый зал». но я совсем не хочу есть, лучше погуляю немного, посмотрю. Только не уходите далеко. Алешин кивнул, вышел из храма. Наступал вечер, и солнце, уходя за дальние увалы, посылало прощальное весеннее тепло на землю, пробудившуюся к жизни. По аллее березок, уже окрепших, с молодыми ветвями, на которых зеленели первые листочки, Алешин пошел, сам не зная куда. В конце аллеи увиделось пустое пространство, а за ним ближе к ограде крест. Видимо, в обители находился искусный резчик, потому что деревянный крест, как и киоты, и храмовый иконостас, были украшены орнаментом в виде цветущей лозы с ягодами и листьями. Внизу креста помещалась табличка в память о расстрелянных здесь священниках. «Девять мучеников». кизических, вспомнилось ему. А наших сколько? Если первых христиан отдавали на растерзание зверям, жгли железом, сдирали кожу, то есть терзали и убивали целых триста лет и не могли веру уничтожить, то неужели об этом не знали Ленин и его Дзержинский? Знали, а все же лютовали. Господи, почему же именно в этом храме в центре Москвы устроили бойню? И почему именно на колокольне этого же храма засел негодяй-снайпер в девяносто третьем? Ведь именно он огромными буквами написал «Я убил пять человек и горжусь этим». Вот ведь, оказывается, чем можно гордиться? Здесь предопределение Божье или случайность? Просто убийце нужна была высокая точка. Вот он и забрался на колокольню. Но если подумать... Если подумать о связи времен, подумать о связи событий и попробовать отгадать их смысл, можно ведь прийти и к другим выводам. Скажем, если поставить такой вопрос, для чего мученики умирают за веру Христову? Не для того ли, чтобы укрепить веру у нас, маловеров? Если так, значит, каждому времени нужны свои мученики. А я сам, продолжал размышлять он, этот отец Никанор. Ведь он в машине сказал, что ушел из семьи. Значит, знает, как жить без отца. Иначе бы не говорил так. Конечно, я виноват, что не сумел поладить с Васеной. Она стала меня просто раздражать, и я сознательно избегал ее. Но ведь голос у нее слабенький. Я же говорил ей, убеждал, что надо заняться чем-то другим. И потом этот Стас, как будто нарочно в нем воплотилось все то, что я просто не переношу. А Люда, со мной резка, упрямо, а перед Васёной размазня. Господи, как же мне быть? Кто-то вздохнул за его спиной. Алёша наглянулся увидел мальчика лет шести-семи в мундирчике, в начищенных до блеска ботиночках. Подворотничок на кителе был идеально белый. Лицо чистое, светлые волосы расчесаны на пробор. Улыбка какая-то извиняющаяся. Как будто малыш хочет сказать что-то такое, за что его надо простить. Этого малыша Алешин приметил еще после обеда. Он все время старался быть впереди всех ребят, окруживших его, и явно хотел поймать взгляд гостя. — Ну, давай знакомиться. — Алешин протянул руку. — Сергей Сергеевич, а ты? Мальчишка руку пожал и пробормотал что-то невнятное, вроде «иша», Причем губы неестественно вытянул. Алёша, малыш, отрицательно покачал головой. И с трудом выдавил он из себя. Подожди, Алёшин присел на корточки перед малышом, заглянул в его глаза, блестящие, как будто наполненные влагой. Сейчас я пойму. А вот давай так. Он нашел палочку и написал на земле ша. Это окончание, так? Уже продвинулись. А впереди? Ну, конечно, Саша. А я тебя Алёшей назвал. Малыш закивал, и Алешину вдруг захотелось прижать мальчишку к себе, и он не стал сдерживать себя. Саша, Александр. Знаешь, сколько людей носило это прекрасное имя? М -м -м. Вот, например, полководцы наши. Александр Невский, Суворов, да хоть и композиторы. Бородин, Доргомышский. Ишкин. Правильно, Пушкина. Ни в коем случае нельзя забывать. Не выпуская теплую ладошку Саши, Алешин пошел по Березовой аллее обратно к учебному корпусу. Так, Саша, Сашок, пора, пожалуй, в зал. Что же сыграть? У меня репертуар не очень для вас подходящий. Что-то надо вспомнить. Веселый, да? Саша улыбнулся. Ну да, вспомним и веселое. Турецкий марш Моцарта. Знаешь его? Да слышал, конечно. Да, вот, и еще вспомним. Да хоть из первого концерта. И без оркестра можно, так? Саша все не выпускал ладошку из руки Алешина, отстраняя всех, кто встречался на пути уже в учебном здании, когда они поднимались по лестнице и шли по коридору к актовому залу. Даже когда матушка Галина хотела завести Алешина в учительскую и попыталась отстранить Сашу, он еще крепче прижался к Алешину, всем своим видом показывая, что Алёшин его и только его. — Ну, пусть он с нами. Мы, и матушка, по дороге сюда уже прикинули с Сашей, что играть. Не беспокойтесь. — Порядок будет такой, — скажет слово отец Владимир. Затем выступит наш хор. Потом соло. Надя Васильева. Она к Пасхе разучила Богородичную, довольно редкого распева. Голос у нее хороший, вам понравится. Ну, а потом вы. Играйте по вашему усмотрению. Ладно. В зале уже до отказа заполненном. Алешина повели на сцену. Только здесь Саша отцепил свою ладошку. Концерт начался. Все шло по порядку, определенному матушкой Галиной. и когда пришло время играть Алёшину, он начал с Моцарта, но не с турецкого марша, а с отрывков из его концертов, то быстрых, будто летящих, то нежных и певучих. Потом на ходу составил фантазию из времен года, на бис исполнил полет шмеля в переложении для фортепиано. После долгих аплодисментов он целиком сыграл свою любимую прелюдию Шопена — Потом к пианино сел отец Владимир и стал играть венгерский танец номер пять «Брамса». Девочка с туго заплетенными черными косами и с бубном в руках выбежала на сцену. Танцевала она легко, радостно улыбаясь, зная, что и сама она, и ее танец не могут не понравиться. Алешин опять сел за пианино и стал играть все, о чем его просили. Пели хором. Алешин исполнял музыкальные шутки, которые давным-давно играл в музыкальной школе. Веселье не хотелось прерывать, но отец Владимир к девяти часам все же объявил окончание праздника. Мальчик Саша опять оказался рядом с Алешиным. — Ну что, Сашок, до завтра. Спать пора. И он пожал ладошку мальчишке. в кабинете отца владимира где накрыли столик и собрались преподаватели спели алешину многое лето алешин поблагодарил и после бокала вина вспомнив о мальчике с влажными глазами спросил этот саша почему он не отходил от меня вы заметили отец владимир заметил и даже очень потому что саша прохоров Обычно страница, не только приезжих, но и со своими почти не общается. Говорит очень плохо. Но причина не только в этом. Он напуган так, что вообще боится людей, особенно мужчин. Алешин поставил бокал на столик, повернулся лицом к отцу Владимиру, который сидел рядом. Наверное, увидел что-то ужасное? Именно. При нем его отец убивал мать, бил ножом, озверев. Ударов восемнадцать, кажется. пьяный, конечно. Отец Владимир не сводил глаз с Алешина. И тем удивительней, что он так... Мне сказали, что он подошел к вам до концерта. — Да, — ответил Алешин растерянно. — Я ведь не умею общаться с детьми. Он посмотрел на отца Никанора. Мол, вы-то уже знаете про меня. Вернее, приходилось, но на короткий срок. — Ну, это вы зря, — ответил отец Никанор на говорящий взгляд Алешина. Вы для детей сегодня такой праздник устроили. Они от вас просто в восторге. Это сегодня, потому что день такой особенный. — Правда? — спросил отец Владимир. — Правда. Отец Владимир помолчал, что-то обдумывая. — У нас есть мальчик, который почти год все ходил к воротам и ждал приезда матери. Еле-еле справилась с ним матушка Галина. Она его долго приучала к мысли, что мама Вовы будто бы уехала далеко и поручила ей быть вместо нее. На самом деле она умерла от наркотиков. Знаете, есть такие дети, которые не могут забыть своих родителей, хотя мы с матушкой их усыновили официально, иначе бы им не разрешали жить у нас. Да, но у Саши особый случай. Может, я похож на его отца? Что вы? На кого-то из родственников? Да нет же. — Здесь другое, Сергей Сергеевич. — Что же именно? — искренне спросил Алешин. Он и в самом деле ничего не понимал. — Видите ли, — серьезно начал отец Владимир, — церковные люди знают, что есть такое понятие, как промысел Божий. Вы еще не воцерковились, хотя на пути к этому. — Да, конечно. Отец Владимир улыбнулся. Это я к слову. — Дорогой Сергей Сергеевич, Еще раз позвольте вас поблагодарить за приезд и сказать вам сердечное спасибо. Давайте еще выпьем и пожелаем вам доброго здравия и во всем благого поспешения». Еще посидели, поговорили, потом стали расходиться. Алёшина проводили до его комнаты. Спать ему совсем не хотелось. Он рассмотрел настенный календарь с изображением мальчика и девочки на лесной опушке. Она заканчивалась обрывом. Белый ангел, раскинув крылья, защищал детей, и они, не видя обрыва, безмятежно собирали цветы. Промысел Божий! Вспомнил Алешин слова отца Владимира. Что он имел в виду? Что мне предназначалась встреча с этим Сашей? Мистика какая-то, вздор. Он подошел к окну, распахнул его. Хорошо как, подумал он, ощущая теплое дыхание ночи. На фонарном столбе горела лампочка, освещая березовую аллею и паперть церкви. Благодать старикам. За ними ухаживают, кормят, храм под боком. Но тут же вспомнился рыдающий старик, полная женщина с больными ногами, которая долго исповедовалась. Нет, не так-то им и хорошо, как вспомнят о своих детях, так и давятся от слез. Да, хотя бы и я. мне разве было здесь спокойно? Он посмотрел на киот в красном углу комнаты, где помещались иконы Спасителя, Богородицы и святого преподобного Серафима Саровского. «Батюшку здесь почитают особо», — подумал он, — «а я о нем мало знаю, да вообще ничего не знаю, хоть про этих мучеников кизических, хоть о батюшке Серафиме, разве что прочитал про тысячу дней и ночей, в которой он на камне молился. Так это теперь и школьники знают. Он разделся и лег в постель, и скоро заснул, так и не ответив себе на вопрос, что такое «промысел Божий».